«Плохо дело!» — наконец проронил Иван Сергеевич. «Мамонт практически в невменяемом состоянии». «Вы его видели?» — настороженно спросил Варберг. «Вы нашли его?» Иван Сергеевич выдержал паузу. «Да, нашел. Но уже поздно». Варберг схватил трубку внутреннего телефона, Сказал несколько фраз по-шведски, снова сел, блестя очками. Через минуту в номер вошел молчаливый Джон Ван Фрич. Варберг что-то объяснил ему. Поставил рядом с креслом Ивана Сергеевича стул, сел, уступив свое место гостю. — Вы что, господа, приготовились слушать? — спросил Иван Сергеевич и встал. «Решили, что я вам сейчас расскажу интересную историю о мамонте?» «А ничего интересного нет. Он прошелся по номеру. Наглеть так наглеть. Открыл бар, перебрал бутылки, нашел русскую водку и, налив полфужера, выпил. Когда-то давно, еще в 60 Иван Сергеевич нашел хороший способ, как избегать разноса начальства а начальство тогда было крутое в галифе, в хромовых сапогах а времен НКВД однако храбрым и безжалостным было лишь когда перед ним человек начинал робеть смущаться и жевать мочалку как говорили способ заключался в присловии ихним салом по мусалам следовало прямо с порога наглеть до определенного предела передвигать мебель в кабинете начальника, пить воду из его графина, хватать телефонную трубку, только не стоять на месте, и при этом говорить, либо отвечать на вопросы дерзко, самоуверенно и с некоторым хамством. А если на столе висит френч начальника или лежит его шапка, то их нужно при этом пять раз перевесить, переложить с места на место, покрутить в руках, При необходимости даже примерить, будто от волнения, возбуждения и недовольства. Мол, так зол, что не ведаю, что творю. Когда берешь личные вещи начальника в свои руки и манипулируешь ими на его глазах, он становится, если не беспомощным, то уже не гневным. Он внутренне-то возмущается поведением подчиненного, помнит, что тот провинился, Надо бы его наказать. Но его внимание в этот момент отвлечено на личную вещь. И в сознании сидит мысль. Чего ты треплешь мою шапку? И редко кто устоит перед натиском и скажет. Положи шапку и отвечай. Они сами начинают робеть, забывать детали провинности, и в результате все сходит с рук. И потом, когда провинишься во второй раз, начальник уже начинает тебя побаиваться. Дескать, свяжись с ним. Опять как разинит рот, как начнет двигать стулья. Пусть лучше заместитель с ним разберется. А с замом всегда можно договориться. Всякая вина у зама второстепенная. Способ этот, по мнению Ивана Сергеевича, годился для всех начальников всех времен и народов. «Состояние здоровья мамонта безнадежное», — заключил он и, повалившись в кресло, сцепил руки. Побольше нервов. Полное расстройство психики, потеря памяти, рассудка. Одним словом, вылетает самое важное звено — опорная точка на этот сезон. «Что с ним случилось?» — спросил Варберг, посматривая на молчаливого. — А что случилось в прошлом году с вашим человеком? — почти закричал Иван Сергеевич. — Вы же ездили смотреть на него на аэродром. Видели? Что случилось? — Это был не наш человек, — заметил Варберг не очень уверенно. — Теперь это не ваш человек, — возмутился Иван Сергеевич. — Когда работал на вас, был ваш, а сошел с ума, не ваш стал. — С такой логикой, господа... Вы в России далеко не уедете. Вам известно, почему даже под сильным огнем раненых выносят с поля боя. Если не будут выносить, то армии откажутся воевать. Каждый солдат смотрит, как вытаскивает гибнущего от потери крови, и думает, и надеется, что и его тоже вынесут, не бросят. Фирма определила пенсию господину земщицу, вставил Джона Ван Фрич. «А что ваша пенсия? Человек-то безнадежно болен?» «О да», — подтвердил Варберг. «Люди гибнут за металл. Бессмертный Гёте». «Я не смог выяснить, что произошло с Мамонтом», — помолчав, продолжил Иван Сергеевич жестко и отрывисто. Сам он объяснить все не в состоянии. Разговаривать с ним невозможно и небезопасно. Зрелище не из приятных. Агрессивный, пена на губах и совершенно не моргает.